Глава сорок вторая. «Радужный дракон». «О, так вот что ты имел в виду», — сказал Кирин. «Знаешь, людям пора перестать называть меня принцем». Турвишар поднял бровь. «Сомневаюсь, что они тебя послушаются». Кирин надулся. «Отлично. Но мне это не нравится». «Никто не говорил, что тебе должно нравиться». Турвишар потянулся за еще одной стопкой бумаг. «Думаю, мы пока обойдемся без твоих родителей». возвращаемся к Сенери и ее друзьям. Кирин даже не пытался скрыть своего веселья. — Нет, — чопорно откликнулся Торвишар. — Пока мы тут убирались, — он обвел рукой комнату, — я нашел еще немного дневников, оставшись от первоначального владельца, так сказать. Кирин пораженно заморгал, уставившись на собеседника, а затем наклонился вперед. — Что? Ты серьезно? Он вел дневник? — Именно, — сказал Торвишар. — Хочешь его услышать? «О, больше всего на свете!» — согласился Кирин. История Гриста Волшебник Грист как раз взобрался на скалу высотой в две сотни футов, когда на краю зрения мелькнуло какое-то радужное мерцание. Надо ж было так облажаться! Он рассчитывал на то, что первым найдет дракона, а вышло совсем наоборот. Турвишар поднял глаза. «Да». Он писал свои дневники от третьего лица... Кирин даже не потрудился сделать вид, что ему это не нравится. — Тебе стоит научиться закрывать глаза на эту причуду, — возразил Турвишар. — В этом нет ничего плохого, и очень часто люди пишут так, чтобы дистанцироваться от неприятной ситуации. — Мне просто интересно. Ты уверен, что это написал Грист? Турвишар уставился на бумаге, которое держал в руках. — Нет, не уверен. «Можно даже сказать, что вряд ли он это написал, но если это не он...» — Турвишар замолчал. «Если не он, значит Релос Вар!» «Ладно», — Кирин откинулся назад. «Пожалуйста, продолжай». Грист замер. Если бы существовал хоть кто-нибудь, кому стоило молиться, он бы обязательно помолился. Горы Райнены были укутаны зимой, или скорее должны были быть укутаны. Вместо этого долину занимало гигантское мутное озеро, наполненное талой ледниковой водой. Увидев это озеро, Грист предположил, что он найдет дракона на ближайшей горной вершине. Но нет. Дракон собирался принять ванну. Вода под ним забурлила. Огромное создание расправило крылья и взмыло в воздух, став похожим на поднимающееся с дна озера, переливающееся всеми цветами радуги, ожившую скульптуру и запала и шелка умопомрачительно красивую и созданную из одной лишь злобы дракон приземлился на горную вершину пониже, вытянул шею и зашипел отчаянно колотя хвостом. Грист продолжал изображать статую у него будет ровно один шанс, и если он все испортит, то его ждет судьба худшая чем смерть. Грист медленно потянулся рукой к мешочку, но в этот момент дракон взревел так что сотряслись сами небеса, и, вскинув вверх голову, выпустил огромную струю бело-голубого огня, которая, казалось, опалила даже облака. Еще одно движение, и эта струя обвелась вокруг дракона, так что вокруг взорвалось все — деревья, земля, озеро, скалы. Вся долина превратилась в котел с кипящей водой и паром, который, как предположил Грист, теперь тоже был радиоактивен. Грист забыл, что когда ты просто можешь поджечь весь мир, — Тебе не требуется особая утонченность, так что сейчас, выронив камень и рухнув на землю, чтобы самому не попасть под эту вспышку, Грист не смог удержаться от проклятия. Дракон услышал. Его крик наполнился торжествующей яростью. Грист ударился о скалистый выступ, поднимающийся из кипящей воды, вывихтал плечо и раздробил ребра. Конечно, он был к этому готов. Кости, едва сломавшись, восстанавливались под действием заклинаний, но боль была безумно обжигающей. Конечно, для начала ему надо было найти хоть что-то, что могло его защитить, но недооценил риски. Теперь, пока он не вправит руку обратно, она будет оставаться вывихнутой. А вправить он не мог, потому что сейчас он использовал эту руку, чтобы не упасть и не разбиться насмерть. А вторую он не мог использовать, потому что... ну, потому что она тоже была ему нужна. Взмахнув крыльями, чудовище рванулось к нему, и ветер ударил в лицо. Сжав ожерелье свободной ладонью, Грист сосредоточился, чувствуя себя уязвимым, как котенок, пойманный голодным волком, и надеясь, что это не станет последней ошибкой его позорного существования. Тень дракона была так велика, что покрыла Гриста вместе с долиной. Дракон запрокинул голову и ничего не сделал. Грист перевернулся. Дракон не был парализован, он, оперся лапами о вершины холмов и веером расправил крылья над головой Гриста. Чудовище хотело броситься вперед, дышать огнем, кусаться и терзать, и не могло. Грист слегка ухмыльнулся и воспользовался возможностью перевести дыхание. С помощью двух рук мужчина выбрался в безопасное место, затем дернул плечом, чтобы выровнять положение и позволить ожерелью вернуться на прежнее место. Это была платиновая цепочка, простая и чистая, на которой свисал сверкающий белый бриллиант. Достаточно большой, чтобы стать частью сокровищ короны. — Мне потребовалось много времени, чтобы найти его, — сказал Грист, глядя на замерзшего дракона. — Я почти столетие обыскивал пустошь. Полагаю, что технически у него нет названия, но я называю его Полярная Звезда. Он позволяет мне управлять драконами. Весело, да? Честно говоря, я даже не был уверен, что он на тебе сработает. Цвет меня всегда так радовал. — Привет, Реварик. Давненько не виделись. Из ноздрей дракона поднимался дым, а в глазах пылала ненависть. — О, с твоей стороны очень мило притворяться, что это не так, но я уверен, что ты меня не помнишь, — продолжал Горист приятным непринужденным тоном. — Мы встречались на конференции по системам увеличения ТНЕ. — Ну, я говорю, встречались, хотя на самом деле ты читал лекцию, а я был студентом. Это было до того, как меня выгнали из университета. Он пожал плечами. Что я могу сказать? Я открыл для себя девушек. Гристу нравилось воображать, что дракон сейчас молча проклинает предков Гриста, но более вероятно, что Реварик был слишком безумен, чтобы просто даже понять слова Гриста. Он встречался с другими драконами, и ясность их ума весьма различалась. Однажды он провел действительно увлекательную беседу с Шаронакалом, А вот с Раламаром ничего не вышло. Оказывается, у каждого дракона есть свой краеугольный камень, и я почти уверен, что этот краеугольный камень твой, — сказал Грист. Причина, по которой ты таков, — он обвел рукой дракона, — заключается в том, что ты его потерял. Так что давай это исправим, потому что нам с тобой нужно поговорить. Грист начал создавать мост, ведущий к главе дракона, чтобы можно было приступить к работе.